Глава 3. Партизанский край. В дни, когда командование немецких армий готовило удар в районе Орловско-Курской дуги, когда там сосредоточивались десятки дивизий, тысячи танков и самолетов и мощная артиллерия, в эти самые дни, за несколько сот километров от места предстоящего грандиозного сражения, остановились в лесу три тысячи вооруженных людей. Щебетали птицы, бегали косули, зайцы, лисы, волки. Тут, в этих местах, и воевать казалось не за что. Несколько бедных уторков, деревенек, стоящих друг от друга на десятки километров, разбросанные по лесу клочки пахотной земли. Есть, правда, неподалеку и города. Любешов, Любомль, Камень-Каширский. Но что это за города? И шоссейной-то дороги приличной к ним нет. А железная – дальше, чем в 50 километрах. Нет тут и больших оккупационных сил. В поместье Фольварки вернулись польские хозяева. Они бунтовать не станут. Аккуратно сдают все, чего требуют от них немецкие приказы. Правда, в лесах бродят партизаны. Но вооружены они неважно. Ведут себя довольно тихо. У городов и железных дорог – Почти не показываются. Состоят эти партизанские группы в большинстве из беглых пленных. Но вот прибыло и расположилось в этом лесу большое партизанское соединение. Может быть, это вовсе не партизаны, а переодевшиеся советские десантники? Может, прорвалась дивизия Красной Армии? Окупационные власти Ковельского округа во главе со своим гаулейтером были, конечно, весьма обеспокоены. Уж не на Ковель ли движутся эти силы? Остановились, ждут, пока подтянутся другие подразделения, а завтра-послезавтра ударят по городу. Мы не сомневались в том, что немцы знали о нашем движении сюда, что их разведка следила за каждым нашим шагом. Да мы и не скрывались, шли днем, громили по пути мелкие гарнизоны противника. Иное дело цель нашего движения – Об этом немцы не должны были знать и не знали. И уж никак они не могли предполагать, что конечным пунктом движения мы избрали маленькое село вдали от железной дороги, такое бедное, малолюдное, что даже их заготовительным отрядом тут нечего было брать. А именно, тут, в селе Лобном и на прилегающих к нему лесных полянках 30 июня 1943 года Возник новый центр Волынской области. Тут, глубоко в лесу, возвели мы свой город палаток и землянок. Отсюда мы должны были направлять работу всех коммунистов и комсомольцев, всех жителей области, желающих принять активное участие в борьбе против фашистских захватчиков. Почему мы избрали Лобное? Почему обосновались вдали от сколько-нибудь значительных городов, и даже вдали от железной дороги. Ведь задача, поставленная перед нами, заключалась прежде всего в том, чтобы парализовать Ковельский железнодорожный узел. Возле Ковеля тоже густые леса. Чего ж казалось бы лучше, в них и расположиться. Год назад мы, наверное, так бы и сделали. Но меняются времена, меняется тактика. До сих пор мы были рейдовым соединением, не имели постоянного пункта дислокации, били и уходили, скрывались до следующего удара. Этот следующий удар мог быть нанесен нами за десятки, а то и за сотни километров от предыдущего. Теперь иное дело. Штаб партизанского движения приказал нам оседлать Ковельский узел, стать на нем хозяином. Что ж это за хозяин, если после каждого удара он будет уходить? Нет, старая тактика в новых условиях была уже неприменима. Лобное должно было стать местом нашего долговременного пребывания. Вернее, не само село Лобное, а окружающий его район. Между речи Стохода и Стыри. Эти реки станут отныне оборонительными линиями нашего партизанского края. У Лобного будет стоять штаб и батальон охраны, а другие батальоны-отряды, разойдутся, подобно тому, как это было у Сабурова на большие расстояния.